Вопрос только в том, могут ли сами осетины считать себя чистыми иранцами. Мы встретили Алания в китайских летописях, как кочующих жителей северо-восточных окрестностях Каспийского моря, пришедших под именем Яньцай с востока, карта номер 35. Если именно они, то есть, вероятно, тюрки, дали имя «Алан» осетинам, или, вернее, получили его от них – На что намекает выражение китайского источника, то Яньцай были позднее переименованы в Алания. Мы имеем тут случай, когда или кочевники-завоеватели передают свое имя оседлому иранскому населению, или наоборот сами получают его имя. Страница 307. В результате должно было получиться смешение оседлого элемента с кочевым, такого же рода, как то, память о котором сохранилась переданная Геродотом легенде о происхождении сарматов из браков между скифскими юношами и женщинами не скифского происхождения, обитавшими в степях Задоном, амазонками. Я вовсе не думаю, конечно, утверждать тождество легенды с историческим фактом, но хочу лишь подтвердить преданием возможность тюркско-иранского смешения уже в данный период и в данной географической обстановке. Дальнейшее доказательство, что такое смешение действительно произошло с осетинами, я нахожу в недавно констатированном обаевом факте очень значительной близости осетин по языку и быту с тюрками Кавказа, горскими татарами, балкарцами и карачаевцами. Такую степень близости, видимо, нельзя уже объяснить простым позднейшим заимствованием, как предполагали прежние исследователи Миллер и Ковалевский». Помимо иранских элементов, пришедших с европейского запада, и тюркских, пришедших с азиатского востока, естественно искать еще одного элемента среди населения Черноморья уже в это отдаленное время. Я говорю об элементе кавказском. Элемент этот, как видно из предыдущих археологических сопоставлений, должен был даже предшествовать по времени не только скифскому вторжению, но, быть может, и появлению индоевропейцев». Сближались же Киркита Геродота с черкесами и отчислялись кемерийцы группе ефидитских народностей. К сожалению, в настоящее время я не решаюсь вступить на эту почву, монополизированную так называемым ефидизированием покойного академика Марра. Выше я использовал некоторые первоначальные выводы этой теории по отношению к доиндоевропейскому населению Средиземноморья в осторожном изложении лейпцигского, ранее петербургского, профессора Брауна. Но определить отношение Кавказа к древнейшей этнографии Черноморья по теории Мара гораздо труднее, ибо тут, во втором периоде деятельности ленинградского академика, теория эта получила в его же руках гораздо более проблематическое применение. Сам Мар говорил о своих позднейших по 17-24 годов в теориях как о плоде активного участия в революционном творчестве СССР, углубившего учение доленинского понимания теории познания до сталинской четкой формулировки определения национальной культуры. Это было время, когда Мар оказался на несколько лет отрезанным от своих работ на Кавказе, разошелся со своими прежними учениками-грузинами, не успел создать новые школы в Москве, и его теоретические построения начали перерастать накопление материалов. Страница 308. Он окончательно порвал эти годы с индоевропеистикой, как с буржуазной наукой, перешел от фонетики к семантике, толкованию древнейшего смысла слов в зависимости от стадиальных переворотов в производственном и общественном строе, и построил собственную палеонтологию звуковой речи. Его производство позднейших племенных названий, как скиф, славянин и так далее, из фактов палеонтологии языка, относимых им самим к каменному веку, могли в его собственном представлении характеризовать лишь такую отдаленную стадию, когда ефидитский гипотетический строй языка не успел еще перейти в индоевропейский, непременно путем внутреннего развития на месте вместе с оставшимся предположительно все время на том же месте населением. Ученики второго призыва попытались было упростить эту сложную схему учителя, перенеся его квазипалеонтологические толкования в позднейшие стадии истории. Но, по свидетельству биографа Мара, сам этот ученый считал их наивные попытки искажением палеонтологического метода. Они даже вызвали с его стороны изгнание нечестивых из храма науки. «Тем не менее можем мы принимать их в соображения» нам остается теперь коснуться вопроса о распространении и влияния культуры скифов за пределами собственного района их господства в южнорусских степях в течение полутысячелетия этого господства эта территория не могла конечно остаться совершенно замкнутой от соседей тесную связь скифов со степным населением азии мы уже видели они оттуда вышли разными путями но сохранили фамильное сходство и судя по сходному развитию позднейших форм стиля не прекратили даже непосредственного общения другое дело о Отношение скифов к Западу. Тут мы можем еще раз проверить связь места развития с бытом. Скифы были первыми пионерами кочевистских набегов на Западную Европу, но при переходе в другое месторазвитие их напор скоро остановился. В новых местах они оставили даже меньше следов, чем последующие набеги родственных им азиатских полчищ. Знаменитая находка в Мекленбурге, в Фетерсфельде, золотая рыба с изображением звериной охоты, рыб, ястреба, бараньих голов и дельфина с женской головой, скорее доказывает влияние скифского стиля, чем присутствие скифской народности. В Силезии исследование Яна Мартина обнаружило присутствие скифов только между 500-400 годами до Рождества Христова, после чего они исчезают бесследно. Далее, на юг, кольцо гор останавливает и такие вторжения. По другой южной стороне Карпатского кольца, в равнине Нижнего Дуная, надо бы было предположить более сильное влияние скифов через Добруджу. Но его не замечается. В Болгарии влияние скифов поверхностно и кратковременно, и только одна страна с месторазвитием подобным русским степям составляет исключение из всех перечисленных случаев. Это венгерский Альфельд, наполняющий восточную большую половину теперешней Венгрии, возвращенной в границы старой господствующей национальности с 90% тюркского населения. Страница 309-я. По описанию современного антропогеографа Анселя, Венгерская долина представляется огромной пустыней. Часами едешь по древней степи, по тем же черноземным полям, на лесе. Легкая холмистость, ни одного дерева, от времени до времени огромный колодец с журавлем возвещает близость фермы. Громадные деревни, разбросанные в далеком расстоянии друг от друга, прорезаны единственной большой дорогой. В этой пусте сохранилась примитивная степь, пастухи верхом в огромных ветровых шляпах, задрапированные в широкий толстый шерстяной белый плащ, шитьем, окруженные густыми стадами лошадей и белых длиннорогих быков. Более скромные пастухи бараньих стад закутываются до ног в шкуру, покрытую шерстью. Тут и еще в Семиграде, в теперешней Румынии, сосредотачивается наибольшее количество следов скифского пребывания. Скифы пришли сюда с верхних притоков Днестра по верхним притокам Тисы или по более южному проходу Карпат на Мараш. Прямые продолжатели северного пути по линии роменских и южно-киевских курганов они принесли сюда по наблюдениям ростовцева архаические формы стиля без всяких следов греческого влияния. Но, по-видимому, и они оказались здесь временными посетителями, скорее предшественниками будущего кочевого населения венгерской пусты, чем его постоянными обитателями. Замечается напротив в тех же местах сильное встречное влияние с Запада, сталкивающееся со скифским влиянием с Востока. Это влияние Гольштата, переходящее позднее в Латен и ощущаемое по всей ширине перехода от Центральной Европы к Восточной, от Польши до Кавказа. Малоизученное оно, тем не менее, отчетливо чувствуется и в Южной России. В орнаменте керамики влияние Гальштадта характеризуется черным линейным узором, геометрически расположенным и переходящим иногда в схематические изображения людей и животных. Спицын был первым, выставившим предположение о вторжении гальштатской культуры на Украину еще до скифов. Продолжателями его явились Макаренко и Потапов. К спицынской керамике они присоединили бронзовые находки на Немировском городище, Протиславский уезд, Подольской губернии, потом в Киевской губернии, Данилевич, Около Жабутина, Черкасский уезд. И, наконец, в Бельске, Полтавская губерния. Белая инкрустация по-черному. Эти находки они относят к древнейшему времени после прихода скифов, 8-7 века до Рождества Христова. Это соответствовало бы иллирийскому периоду гальштата и фракийским передвижениям через Панонию в Придунайскую Болгарию, Южную Россию, Кемерийцы и Македонию. Чрезвычайно трудно разобраться в этой далеко еще не изученной мешанине передвижений, начало которых должно восходить ко времени расселения индоевропейцев, а конец упирается в нашествие кельтов». Страница 310. «Наш частный вопрос о появлении гальштадской культуры с элирами или скельтами в Южной России осложняется еще тем, что гальштадт был не только дающей стороной, но и получающей. Бронзовые фигурки гальштадского могильника есть несомненный импорт, и между ними особенно выдается в качестве символа влияния кочевников знаменитый бронзовый котел с фигурами коровы и теленка на месте ручки и на борту, найденный в могиле с сожжением, то есть элирийской». Прибавлю, что искать в этих передвижениях славянского элемента было бы бесплодно при теперешнем состоянии наших знаний, хотя мы и не могли отрицать присутствие венитов в кельтских войсках в Малой Азии. Отголоска скифского влияния можно искать еще в ближайшем соседстве на север от Степной Южной России. Но здесь снова месторазвитие ставило непроницаемую преграду. Мы сразу попадаем в область другой культуры. Мы уже говорили, что сравнительно с Южной эта культура отличается большой костностью и неподвижностью. Кость и камень, как материалы для орудий, охота и рыбная ловля, как средство добывания пищи, определяющие быт населения, таковы известные нам черты, которые между тысячным и пятисотым годами до Рождества Христова продолжают оставаться неизменными на всем пространстве между Неманом и притоками Аби. Исключение составляет речная сеть Волги, где на север от Самары не могли не отразиться те процессы, которые мы наблюдали на юг от Волжской излучины. Здесь не замирали ни торговые сношения с югом, ни связь с Западной Сибирью. И как результат получила развитие от Нижней Камы до Урала на материале чудских медных копий и первских отложений на Каме и Белой бедная, но своеобразная местная культура бронзы, распространившая слабое влияние на Запад до Финляндии. На этой почве между 600 и 300 годами до Рождества Христова были усвоены черты и сюжеты звериного скифского стиля. Эта культура получила название «Ананинской». Ее связь именно с северным источником звериного стиля подчеркивается полным отсутствием каких-либо следов греческого влияния. Скифское влияние здесь запаздывает, оно усиливается только к концу господства скифов в степях и скоро сразу обрывается. На несколько сот лет культура снова беднеет, оставаясь в таком состоянии анабиоза вплоть до нашей эры, когда под влиянием выдворившейся на Боспоре власти Римской империи возникает так называемая пьяноборская культура, все еще пользующаяся и пережитками Ананина. Причина этого перерыва та же, что и в южных степях – перерыв торгового кровоснабжения и прямых сношений со скифией. Лишь редкие римские монеты доходят до этого захолустья, по догадке Тальгрена из Парфянского царства. Дальше, на север, культура еще примитивнее. Несколько упрощенных образчиков, дошедших туда на печору звериного стиля, мы поместили на рисунках номер 36, пять Влияние западносибирского варианта здесь очевидно. Этим определяется и культурный кругозор крайнего русского северо-востока в последние столетия перед нашей эрой. Взбудоражили все при Урале лишь новые толчки из Азии. Но о них мы будем говорить уже в следующей главе. Библиография. Причина непосредственного перехода в этой книге от начала культуры к происхождению национальности, минуя предполагаемую эволюцию до родового человеческого общества, объяснена в предисловии, руководящей для старой теории сочинения Льюиса Моргана «Система развития человеческой семьи» 1871 года и «Развитие общества. Нью-Йорк» 1871 год». Образец особенно неудачного применения традиционной схемы представляет вступительная статья Равдоникаса Готскому сборнику «Гаимк. Известия. Том 12. Выпуски с 1 по 8», где отрицается самое существование готов, чтобы не мешать применению теории стадиального развития на месте с соответственными диалектическими превращениями быта и хозяйства и с изменениями языка. Пример критики Равдоникаса, исходящий от той же школы Мара, смотрите в книге Круглова и Подгаецкого «Родовое общество степей Восточной Европы» Гаимк, 119, Агис, 1935 год. возражение новейшей этнографии против односторонности Моргана и его последователей смотрите в интересной работе Роберта Лови «Примитивная социология, 1935 год». Мой взгляд на происхождение национальности и на отношения между национальностью и расой изложен подробнее в моей книге «Национальный вопрос», библиотека издательства «Свободная Россия», Берлин, издательство «Логос», 1925 год, есть чешский перевод. Из моих положений исходит Альберт Моната «История национальности, 1933 год». Критика расизма. Франк Ханкес. «Цивилизованные расы. Критика нордической доктрины». Сжатый и объективный обзор вопроса об отношении расы и национальности с библиографическим указателем в книге Фридриха Херца «Раса и культура». Лондон, 1928 год. Солидная работа Эйкштета и книги расиста Гюнтера указаны выше. Оригинальную позицию занимает доктор Жорж Монтандон «Раса и расы», 1933 год. Многие выводы автора совпадают с нашими. По археологии эпохи неолита и металлов богатейший материал в словаре Эйберта. Смотрите указатель в последнем томе. Карл Шухарт «Старая Европа. Древняя история наших земель», 1926 год. Остроумная, но ненадежная конструкция. По отдельным странам. Эрнст Вале, «Немецкая древняя история», «Лейпциг», 1932 год. Очень обстоятельная и полезна монография Гордона Чайлда, «Древняя история», «Оксфорд», 1929 год. Прекрасная работа дала чешская археологическая школа. Альбин Стоцкий, «История каменного века на территории Чехии», «Прага», 1926 год. Есть французский перевод, и его же ряд статей в журнале «Археология».